Демиург Мазукта вошел в комнату и небрежно сбросил мокрый плащ на пол. «Ну и что ты тут сидишь весь в расстроенных чувствах?» «Да так», — пожал плечами Демиург Шамбамбукли. Мазукта проследил за его взглядом и ухмыльнулся. а смотришь. Ну я ведь говорил тебе, что незачем волноваться. Нашли же в конце концов». «Угу». «В этой реинкарнации она очень даже симпатичный эмбрион». «Угу. И что? О, о о о Ты так и будешь сидеть и ждать целых шестнадцать лет?» «И четыре месяца». «Что?» «Шестнадцать лет и четыре месяца», — повторил Шамбамбукли. «Сейчас ей почти двадцать одна неделя». Демиург Мазукта подтащил кресло и сел напротив Шамбамбукли. «А ты знаешь, что пока ты тут предаешься депрессии, в твоём мире дожди, туман и унылая погода?» Ты о людях подумал? — Ой, я и не знал, что тебя волнуют люди, — вяло удивился Шамбамбукли. — Нет, люди волнуют тебя, — объяснил Мазукта. — А меня волнует твое состояние, так что давай взбодрись, займись чем-нибудь. — Чем? — Тебе что, нечего делать? Тогда пойдем, мне поможешь. Шамбамбукли неохотно поднялся на ноги и покорно уставился на Мазукту. «Брррр! Ненавижу этот твой обреченный взгляд!» — передернулся Мазукта. «Но я в покое тебя не оставлю не надейся! Одевайся и пошли!» Он сорвал с крючка сухой плащ, решительно запаковал в него шамбамбукли и подхватил с пола свой собственный, с которого уже натекла лужа. «Пойдем, тебе понравится!» Мир, в который Демиург Мазукта привел Демиурга шамбамбукли, оказался сер и неприветлив. Под ногами хлюпала жидкая грязь, с неба лились потоки воды, ветер то и дело швырял капли под капюшоны демиургов. — А здесь кто в депрессии? — удивился Шамбамбукли и плотнее затянул ворот. — Никто. Это называется тропический ливень. Пошли. Демиурги поднялись по скользкому склону, обошли гряду камней и уткнулись носом в высокую деревянную стену. — Ага, пришли. Мазукто довольно улыбнулся. — Где-то здесь была дверца. — Что это такое? — спросил Шамбамбукли. — Корабль не видишь? — Здесь, в горах. А ты предпочел бы лезть за ним в болото? — Нет, но... Шамбамбукли оглядел сооружение. На корабль оно было мало похоже. Если честно, то больше всего оно напоминало деревянный гроб с орудийной башней. И от этой ассоциации Шамбамбукли опять помрачнел. Мазук-то тем временем нашел в стене корабля плотно закрытую ставню, распахнул ее и крикнул внутрь. «Ау! Вы там как? Готовы?» Из окошка резко пахнуло зверинцем и раздался многоголосый рев. Курлыканье, рычание, мычание, ржание и даже чавканье. «Отлично!» — Мазук-то снова задраил окошко и окликнул Шамбамбукли. «Эй, хватайся! Понесли!» «Куда?» — опешал Шамбамбукли. «В другой мир!» — пояснил Мазукта и, крякнув от натуги, приподнял свою сторону корабля. «Ну че стоишь? Хватайся!» Шамбамбукли послушно ухватил корабль с другой стороны, и демиурги, кряхтя и отдуваясь, поволокли его на новое место. «Зачем мы это делаем?» — поинтересовался Шамбамбукли на первом же привале, едва переведя дух. Так надо!» — ответил Мазукта, утираясь платочком. В том мире, понимаешь, извратилась всякая плоть. Ну вот я и собрал генетически чистые экземпляры, по паре от каждого сохранившегося вида. А там устроишь потоп. Ты что, рехнулся? Знаешь, какой мне потом счет за воду придет? Нет, никого я уничтожать не собирался. Зачем? Пускай извращаются. Даже интересно, что получится. А зачем тогда этих изолируешь в отдельный мир? Ну как зачем? Контрольная группа. ради чистоты эксперимента.